Глава 3. магии. заставить ближнего усомниться в реальности, а Мили на томк человек огня. После ужина, вооружившись блокнотом и ручкой, я отправилась на прогулку по садовому обществу. Оказалось, двенадцатый час ночи самое время для сбора необходимых сведений. Дачники Наконец, забыв о грядках и прониках, жарили шашлыки, выпивали после бани и были чрезвычайно расположены к общению, особенно на сокроментальную тему. Что бы я ни заплутала в потемках, председатель выделил у меня провожатого, одного из своих многочисленных внуков. мальчишка, названный в честь деда, бойкий и вихрастый, 12 лет от роду. Едва мы вышли за калитку, Сразу раскритиковал мой допотопный подход к работе. Сейчас же девайсов дофига!» — втолковывал он с напыщенным видом. Даже ваши диктофоны и фотики прошлый век. Один телефон с собой взяли и все. Хотя, конечно, протянул он с тяжким вздохом, явно копируя деда. Ваш сотик уж простите, отстой. Я слушала его в вполуха, только улыбалась, да по сторонам поглядывала. Тлели летние сумерки. Над домами густо стелился сезиебанный дым, а воздух пропитывали запахи костра и жареного мяса. И почти с каждого двора слышался возбужденный гвалт. Обсуждали обитатели садового общества само собой одно и то же, Оборотня. Пик сезона и гвоздь гость программы. Сегодня как раз полнолуние, и в каждом третьем дворе собирались тусить большой компанией всю ночь чтобы лично отловить пушистого мерзавца и аминь. Тимофей младший всю дорогу с умным видом вещал про любимые девайсы с офигенным звуком и крутыми подсветками. Но я его не слушала. Я находилась там среди дачников, невидимым и очень заинтересованным слушателем. И только и строчила в блокноте, замирая у очередной ограды. У нас на Гуричной он все грядки вытоптал скотина. На пяти участках прям вот подряд. А у нас на рябиновой ни разу не был. А на помидорную заходил, Петровна сама видала. А на виноградной у Макаровых, которые в синем доме, на стене такое написал: гадюныш. сплетни самый легкий источник информации всех времен и народов". Да, на правах рекламы. За час с копейкой мы обошли все общество. Стемнело, и на ухоженных аллеях зажглись яркие фонари остановившись под одним, я бегло просмотрела записи и перебила пацана, который пошел со своими девайсами уже на пятый или шестой заход. Скажи-ка, парень с телефоном, ты как быстро проведешь опрос местного населения? А Э, -э ну, -у -у, запнулся мой провожатый. — Мы сейчас на какой улице находимся? Я перелистнула списанный и открыла чистую страницу. На помидорной, послушно ответил Тимофей. А Петровну отсюда знаешь? Вот этот вот дом. Он показал на кирпичную одноэтажку рядом с нами, утопающую в разноцветных люпинах. А где находится виноградная? Я начала чертить в блокноте план. А вам зачем? Заинтересовался мальчишка. Ответь на вопросы, и я с первого раза угадаю, где этой ночью появится оборотень. Я подмигнула. Лады? Ну, Окей. Он недоверчиво кивнул. Вот там виноградная, слева от нас и помидорная. Через десять минут, внимательно изучая план нападения превращенца, я пришла к двум выводам. Первое. Он ходил по окраинам, чтобы легче было драпать, и стоптал две крайние аллеи. Левая из которых упиралась огородами в дикое поле с травой по пояс, а правая в лесок. Плюс, пошаршал рядом с первым последним участком на каждой садовой аллее, которые опять же кончались полем или лесом. Второе. Обратень был не один. Их было двое или трое. Один ходил исключительно по крайним улицам и всегда по клубнику. Второй огородами вообще не интересовался, лишь пугал из бани или с качелей. И кто-то из этих двоих или все же третий написал популярное матерное слово на стене дома учительницы русского языка и литературы, Причем с ошибкой в окончании, что ее крайне возмутило. Ну, Тимофей претанцовал нарвёза глянуть мои записи. Так где он сегодня будет? Допустим, я опустила блокнот и ткнула пальцем в угол здесь. А вот и мальчишка презрительно ухмыльнулся и дернулся, когда я схватил его за ухо. Ай, пусти! Попался заяц. Я улыбнулась, второй рукой вцепившись в его плечо, причем дважды. Думал я ничего не смыслю в девайсах. Зато я точно знаю, кто здесь ценит офигенный звук и крутую подсветку. Деду не говорите, обрытень шмыгнул носом. При одном условии. Я отпустила пацана. Он отпрыгнул в сторону и сразу же обнаглел. Ну и ходите тут всю ночь, заблудитесь и заберет вас нечисть из проклятого дома. И что, дед на это скажет? хмыкнул я, подбирая оброненный блокнот. Молодец, внучек, И по голове погладит, если провалишь задание и демонстративно достала из кармана бриджи телефон. Сотик мой, конечно, отстой, но навигатор при нем. Я скопировала тон известного профессора. Да я без него найду дорогу. Сам же мне план общества продиктовал и указал, где мы сейчас находимся. Не говорите, деду, Тимофей опять сник. Забудь про оборотней и не скажу. Я посерьёзнее. А теперь слушай внимательно. Знаешь, к чему могут привести ваши шалости? Да-да, ваши Поди с сестренкой по огородам бродишь. Заяц, тут отдыхают пожилые люди с проблемами со здоровьем. Влетикнут ещё бабушка по нужде. Вы ее напугаете, у нее случится инфаркт. Слыхала о таком? Нет? Так используй свои навороченные девайсы, просветись. Грубо говоря, это разрыв сердца, смерть то есть. И полиция нагрянет, и в два счета вас вычислят. Знаешь, какая это статья уголовного кодекса? Так открой интернет и прочитай про убийство по неосторожности для начала. Это убийство, понял? Нужны тебе такие проблемы. Пацан пустил очень долу нервные силы расчесывая левое предплечье. Я смягчилась. Ладно. Пока ничего не скажу. Но если твой дед снова позвонит мне насчет оборотни, не обессудь, Сам виноват. Тимофей нехотя кивнул, я добавила. Пошли, том с нечистью покажешь. Прогуляемся, проветримся. А сестрёнки напиши, что больше не ногой в чужие огороды. Или это брат? Мой провожатый только глянул, ойска достал сотовый, подцапнул послание и просительно протянул. А давайте не пойдем в проклятый дом, а? Там и правда нечисть, обродь настоящая, честно-честно. Мы когда его увидели, тоже решили, ну побыть немного. И взрослые поверили, осудил обиженную Местные, я уж и все, что не касается огородов и рассады в Диковинку. А если разнообразие, и всегда есть о чем поговорить. Но ты подумай. Обринь, это же волк, хищник. Зачем ему клубника? Обринь это человек, вот Тимофей. Я сам видел. У него еще глаза, ну, горят, светятся даже днем. Покажи, повторила я. Но ну, обманешь. Ну и напросились с затаённым торжеством фыркнул пацан. Если чё, то сами виноваты. Теперь я заинтересовалась всерьёз. Неужто здесь и впрям обитает паранормальное. А то я в сомнениях, что про уборки дописать, кроме разоблачительного и поучительно насмешливого. Я убрала блокнот с ручкой в сумку, кошелёк, и мы пошли тёмными аллеями в сторону леса. Гвалтачиков поутих, лишь откуда-то слева доносились взрывы хохота. Наступал последний выходной, воскресенье. И те, кто хотел выспаться перед рабочей неделей? по постелям. Я посмотрел на часы. Да, время-то второй час ночи. Дед за ночные прогулки ругаться не будет? Нет, я же с вами отмахнулся Тимофей, типа, работаю. Алия опиралась в пригорок, поросший плакучими березами и кустами дикой смородины. В суровых зарослях виднелась широкая тропа. Наш тут за грибами ходит, указал пацан, как раз мимо проклятого дома. Идите. А я не пойду. Оттого, как резво он попятился, стало не по себе. Ну и трусить не дело. Хотела же мистики вперед. и я пошла, осторожно раздвигая кусты и прислушиваясь к отдаленному смеху. В тишине бы, наверное, очканула, а так люди рядом. И пока брела по тропе, обратила внимание на полное отсутствие насекомых: ни комарья, ни мышкары. Интересно, чем их травят? Пока по обществу гуляли, хоть батин комар тяпнул. Да и сверчков не слыхать. Дом я заметила в последний момент. Старая развалюха, временный сарай, стояла выше окон, скрытая густой буйной малиной и смородиной. И продираться к ней в потьмах совершенно не хотелось. Вот кособокой дверью тускло горел одинокий фонарь. Идти от тропы шагов двадцать, Но не в городской одежде исцарапаюсь и бриджи испорчу. Попрошу завтра у председателя старые тряпки и схожу. Приняв решение, я отвернулась от дома и с воплем попятилась. Он стоял очень близко, в одном шаге от меня. Высоченный мужик с неопрятной бородой, а подкустистыми бровями горели нереальные желтизной прищуренные глаза с нитью зрачка. Инстинкт самосохранения все решил за меня, и ноги сами понесли прочь. Благо уж потом сообразил я, мужик стоял на тропе со стороны леса, а не общества. Слетев с пригорка, я пулей пронесла смело поджидающего Тимофея и помчалась дальше. Пацан нагнал меня в два счета. "Видали?" крикнул он. Я ничего не ответила, я бежала подальше от нечисти и поближе к людям, к своей реальности, черт! "Сюда нам", пропыхтел мой провожатый, схватив меня за локоть. "Достойти «Да вы нет его за нами". Я остановилась, переводя дух, согнулась пополам, упершись руками в колени. Избившееся дыхание рвалось в левом боку кололо, спина намокла. Думала, пацан ржать будет, но нет. "Видали? Повторюте, Мафей, серьезно. — Угу. Я выпрямилась, стирая пот со лба. "Обратеньом", уверенно сказал мальчишка. "Мы с батей его в лесу как-то встретили, когда по грибы ходили. Он в темных очках был" ходит с палочкой типа собирает что-то. Батя с ним заговорил, про грибные места расспросил то да сё. А он как-то рукой сделал вот так и показал, будто нос резко вытер и смахнул очки. Батя тогда дашь меня обогнал, как в часарил. Потом велел забыть и молчать. Но вы с друзьями его выследили. Я поправила сумку, убрала за уши растрепавшиеся волосы, и огляделась. О мане, приложу, где мы находимся. Вокруг только спящие дома да до шелестящие кусты. Агась, парникинно У Тимофей. Тут же его не знают, значит он там живет, в проклятом доме. Мы с пацанами раз подсмотрели ночью, и он передернул плечами. Тоже подкрался и напугал, предположила я. Ладно, пошли к деду, хватит уж на сегодня. Председатель ждал нас у калитки. Ну что? уточнил жадно. Видали обратное? Мы с мальчишкой переглянулись, и я выдала заготовленный ответ. "Увы!" и с сожалением пожала плечами. Сбежал, наверно, от прессы. Нас все боятся. Если завтра послезавтра не появится, то Тимофей Лукич горчонно цокнул языком. Обнял внука за плечи, и, чинно, кивнув мне доброй ночи, отправился к себе. А я к себе. Рядом с двухэтажным домом ютился небольшой кирпичный домишко для детей. Молодёжь любит уединение и отдохнуть от визг детворы, — пояснил председатель, давая ключ. И минут 10 я просидела на крыльце, бездумно глядя в небо. Полная луна окуталась в салон прозрачных перистых облаков, и по ним кругами расходилась лимонная радуга, а мне виделись глаза, ядовито желтые нечеловеческие. И как теперь уснуть? А впрочем, усталость, свежий воздух, лесная прохлада место душного городского пекла. Отперев дверь, я включила свет в крошечной прихожей-кухне. Все, что было в домике это узкий закуток с крючками-вешалками, старым буфетом, да столом с чайником у окна возле входа. Дверь в ванную туалет и узкий коридорчик ведущий в маленькую спальню. Но мне здесь сразу понравилось. С удовольствием зависла бы на недельку другую. Я включила чайник, достала из сумки полотенца с летней пижамой и сходила в душ. Сполоснулась, актёра садилась и вышла из ванной. И замерла на пороге. Мужик нечисть сидел за столом и меланхолично размешивал в кружке сахар. Свет я не включала, Хватало луны и дачных фонарей. И в полутьме жуткие глаза горели нереально ярко. Доброй ночи, Рада, поздоровался он негромко. И сипло простужено попросил. Не бойтесь. Если бы навредить хотел, вы бы даже не поняли, кто пришел, что сделал. Не надо бояться. Садитесь, поговорим. Я сглотнула, судорожно вцепившись в дверную ручку. Ноги дрожали и подкашивались, а мужик сидел очень правильно на табуретке рядом с входной дверью. И мысль о побеге через окно спальни я отняла сразу. И пару шагов не сделаю, когда гонит и скрутит. Извините, я покурю. предупредил он вежливо и осторожно. не делая резких движений, полез в карман старых камуфляжных штанов, достал пачку сигарет и зажигалку. Плавно встал, приоткрывая окно, и снова уставился на меня. А я в майке и шортиках сразу почувствовал себя голой. Рада. мужик нечастью улыбнулся и щелкнул зажигалкой. Люди меня совершенно не интересуют ни в каком виде. Не бойтесь. Вы правильно сделали, придя к дому. Напомнили, что мне пора уходить. Я еще месяц назад собирался съехать. Но мы слишком привыкаем к одному месту, к своей территории, прибавил он с нажимом, и по интонации я поняла, что это не просто слова, это знак. Вроде дорожного машины не ставить. И вдохнув, выдохнув, я на негнущихся ногах подошла к столу и неловко села на табуретку напротив окна и боком к нечисти. Деваться-то некуда. Мужик, зажав дымящуюся сигарету в уголке губ, сразу встал, налил мне чаю и пододвинул упаковку печенья. Вы кто? Я кашлянула и неловко взяла печенье. Нечисть. Он сел, затянулся и выпустил из носа струйки дыма. Таких, как я, ведьмы называют летучими мышами, не топирями. Это разновидность Я с патентом. пояснил сразу и коснулся подвески монетки на шее. С правом жить среди людей. Нас постоянно проверяют на адекватность, умение социализироваться и безопасность для людей. Ведьмы, нечисть, мыши какие-то летучие, черта! Я сгрызла печенье, глотнула горячего чая, цепляясь за свою реальность, в которой я не верила ни в каких обратний. Они есть, как мудро заметил Вовчик. И не нуждаются в нашей вере, чтобы быть, существовать. Они прячутся в тенях и отражениях зеркал, притворяются людьми, чтобы и я не пугать пришел. Из оконный гость огляделся в поисках ты, не нашел и использовал вместо он и баночку с остатками меда. И не мстить за вторжение, а поговорить, предупредить. О чем? Я, забывшись, посмотрела на него, вздрогнула, встретив фосфорицирующий взгляд, и опять уткнулась в чашку. Он вздохнул, похлопал по своим штанам и достал из бокового кармана солнцезащитные очки. Так легче. Я глянула исскоса и снова отвернулась. Ненамного. Ядовитая желтизна отражалась от темных стекол, а зрение и скуластое лицо нездоровым светом. Он снова вздохнул. Извините, промямлила я. Ничего. Я теперь подняла очки на макушку, выбирая с лица длинный волнистый чуб. Вы верите в меня и в вероятность существования таких, как я. Это хорошо. И уверенно произнес. В вашей семье кто-то есть с даром. В раннем детстве вы видели волшебство каждый день, но потом выросли и забыли, но вера осталась. И сейчас она не дает вам удариться в истерику и панику. Страшно? но вы справитесь. Иначе бы я не рискнул прийти. Я снова глянула на нетопоря Искоса. Его вежливые манеры и грамотная речь совершенно не вязались с нерешительным внешним видом. Неопрятная темная борода, отросшие сключенные волосы, мятая майка тельняшка, крестик, кстати, на второй цепочке рядом с подвеской монеткой. И вроде бы пахнуть от него должно соответственно, а не пахло ничем, кроме смородины и леса. Чай закончился, и ночью гость снова встал и ушел в ванную за водой. Двигался он абсолютно бесшумно и невозможно ловко. Габаритный занимал собой полкухни но Под его шагами ни одна половица не скрипнула. и В узконизькие дверные проемы он просачивался гибко, как лавирующий в толпе с подносом душка бармен. уютно запел чайник. Это сел на табурет, посмотрел на меня выжидательно. И снова, вдохнув, выдохнув, я неуверенно предложила: "Ну, рассказывайте?" Зря вы письмо прочитали", ответил он неожиданно. Зря приняли от ведьмы послание. У меня внутри все замерло. Почему? Я нахмурилась. Потому что не мой мир и не мое дело? Потому что обычно в другой мир люди лезут с подготовкой, теоретической и технической, сурово пояснил мой собеседник, доставая вторую сигарету. А у вас ни знаний, ни скафандра. А Оберег есть. И он втянул носом воздух раздув ноздри, волжбой пахнет. Но вряд ли он защитит от той, что присосалась пиявкой. Я встряхнула. Пиявкой? Мы делим мир на три части. Недоприсмелый закурил, глядя мимо меня. Живой мир, мертвый мир и мир теней. Последний это мир, где замирают души не живых и не мертвых. Кто очень болен или проклят, Ведьма, которая вам явилась, проклята. Застыла между жизнью и смертью. Но прежде она оставила заклятие. И он прищурился, точно незримую цель выискивая. Заклятие тропу. Письмо это первый шаг по связующей тропе. Она узнала о вас, пришла и запомнила адрес. Я вижу, страшные глаза вспыхнули живым огнем. Ее в вашей тени рада. Дух ведьмы впился в вас и явкой А пиявки питаются кровью. И тропа проложена, и адрес известен, и новые письма это новые встречи. И не только она будет приходить к вам. И с каждым новым письмом будете приближаться к ней. Что, выключай скипевший чайник, я снова вздрогнула, нервно повторив: пиявкой. Ночной гость встал и разлил по кружкам капеток чтобы уцелеть, она будет пить ваши жизненные силы. Вы не сразу это заметите. Если ведьма не дура, то станет тянуть по капле, грубовато объяснил Метапёр и снова сел на твoret. А вы уставать начнете быстрее, есть больше болеть чаще и с последствиями. Вы беззащитны перед ней. Поверьте, добавил мягко. Я работал с проклятыми, зная, о чем говорю. Вижу ее за вашей спиной. И её следы в вашей тени. Опишите. Я обернулась, но, конечно, ничего не увидела, даже тени. Волосы седые, глаза темные, с огненными искрами. Может, с огнем работала при жизни? Он снова прищурился. Высокая и худая, платье чёрное, кожа светлая. Шляпа, я пошленула. Мне стало страшно неуютно и просто страшно, до липких ладоней внутренней дрожи. Это не шляпа, Он склонил голову набок, внимательно рассматривая что-то видимое. Это память. Вернее, ее отсутствие. Она не помнит себя, На ее памяти лежит покров. Я нервно глотнула чаю, не сразу поняла, что чая-то в кружке не было, просто горячая вода. Ночной бой молчал и давал мне время подумать, сделать выводы, решить, что спросить. Зачем вы мне все это говорите? Я устала, облокотилась со стол и запустила пальцы в распущенные волосы. Зачем объясняете? Жалейте. — Но ведь жалость не спасет. может лучше и не знать? Знание жизнь, возразил нетопоревская. И не в жалости дело. Не игоже ведьмам лезть в дела людей и втягивать вас в свои. Не по закону это. Проклятая поставила под угрозу существование нашего мира. Дерза, чтобы люди о нас узнали. Вы должны найти хорошую ведьму и избавиться от той, что прицепилась. И забыть обо всем. И мне помогут, поинтересовалась я сухо. Забыть? Да, ответил он просто. Для вашего же блага. И я подскажу, как найти городскую ведьму. Они живут среди людей скрытно и Дальше я не слушала. За окном мелькнула крупная тень. А В комнату залетел ночной мотылёк и маленьким истребителем спикировал на стол. уселся, сложив пушистые крылышки. Догадка была внезапной и явно верной. Бабочки. Ну, конечно, если есть летучие мыши, значит, есть и бабочки. Это не насекомые. Это нечисть. Бабочки это разновидность нечисти. Да. Но собеседник смотрел не мигая. Это нечисть, страшная и опасная. Вы умеете читать мысли? Мне опять стало не по себе. И мысли, он качнул головой. Тени. Люди повсюду следят своими тенями, а в них и прошлое, и настоящее, и немного будущего. Это проклятое занималось нечистью и забралась туда, куда не следовало. Бабочки были уничтожены много лет назад, так считается. А на самом деле? Он теперь пожал плечами и достал третью сигарету. Всегда есть вариант может быть, но от проклятой несёт незнакомой мне нечистью. Вероятно, она нашла, что искала. Он помолчал, закуривая и хрипло заключил: "И если да, то все. Если бабочки просочатся следом за ней в мир людей, будет большой беде. — Почему? Я наблюдала за мотыльком с болезненным интересом. А каков срок жизни этих насекомых? Ну, Я вспомнила рассказы дяди-коллекционера. От нескольких часов до нескольких недель. Нечисть, — заметил нетопорня негромко. Не зря так называют, как называют. У бабочек срок жизни очень мал но они не насекомые у них есть магия и некоторые особи способны жить веками за счет других за счет людских жизней тело человека становится для них коконом и временно на сутки другие заимствуется внешность а потом они вылупляются обновленные и полные сил и он рассеянно стряхнул пепел в банку — Веками! — я с ужасом посмотрела на нечисти, кивнул, подтверждая мои мысли. Они изведут ротлучную в два счета. Бабочки это катастрофа, пахлещ ядерной войны. — Найдите городскую ведьму Рада как можно быстрее. Где? спросила я сипла. Не осипло. задумался. — Находясь среди людей, ведьмы пользуются отводом глаз. Увидишь Но внешность потом не вспомнишь. И часто меняет место жительства. Одна живет за городом, но где не знаю, а вторая в городе. Я всегда находил ее по запаху. Она переезжала примерно раз в год. Отмечался я по весне. И у вас еще есть шанс застать ее на прежнем месте. Запоминайте. Сумку с блокнотом я перед душем оставила на буфете. И сейчас не поленилась встать и достать рабочие принадлежности. Левый берег, диктовал ночной голос, район старый, рядом с рекой, между новым и старым мостами. От реки до дома ведьмы идти час, мне вам дольше. Дом старый, желтая сталинка. Рядом небольшой сквер. Подъезд первый этаж второй, квартира слева первая дверь. Детской площадки во дворе нет. Зато есть сломанный старый тополь. А в ста шагах от алва должен быть фонтан. Невесело пошутила я. Извините, он развел руками. За что купил, за то и продаю. Не могу я сейчас в городе появиться, нельзя, не положено. И то бы завтра же с вами уехал, но боюсь, защита ведьм меня не пропустит. Прости все дела, посоветовала серьезно. Все бросьте и найдите ведьму, это несложно. Я записала в блокнот характеристику и, поддавшись внезапному порыву, потянулась к нечисти и схватил его за руку. Расскажите еще о ведьмах, о нечестии и об этих. Я вспомнила, чем удивила проклятая ведьма, об углях, кругах. Хоть в общих чертах. Сами же говорили, нельзя без скафандра, а придется. Вы бы не предупредили, я бы не влипла так, как влипла. Сказали, а, говорите б, и торопливо пообещала. Об этом я писать не буду никогда. Уверены, Рада. И так весело прищурился. Конечно. Я с сожалением отказалась от недавней мечты. Это ж сначала санитаров вызовут, а потом не дай бог уволят, и век не отмоешься. Люди верят в абстрактное, возможно существующее чудо, а не в конкретное. Конкретного и реального они боятся. Это я поняла давно. Ночной гость осторожно сжал мои пальцы и мягко сказал: "Завтра я вас найду". Ещё спать, Вы уж почти сутки на ногах и плохо соображаете. Как у людей говорят, переспите с тем, что узнали. Много информации так же плохо, как и мало. Да, утро подкралось незаметно. Небо над деревьями посветлело, погасив звезды. И кажется, так теперь далеко привычный мир, с шефой, заданиями, редакцией, квартирой с Егой, так далеко, будто его и не существовало никогда. И в моей реальности всегда обреталась некая нечисть со страшными глазами и загадочными улыбками. Я зажмурилась, прогоняя на наваждение, они топоряущийся след прошлых. Минуту назад я цеплялась, как утопающий за соломинку за его горячую руку, а сейчас сижу одна на прокуренной кухне и даже удаляющихся шагов не слышу. Да, нельзя, чтобы люди знали о нечисти. Идеальный же убийца. Пришел, сделал дело и исчез. И никто ничего не видел, не слышал, не знает. А какими тогда должны быть видны? Нет, Вовчик верно обосновал свою теорию про грани мира. Нечего нам простым смертным туда лезть. Маги отдельно, люди отдельно. Рожденным ползать, падать в лучшем случае очень больно и подстраховаться нечем совсем. Я Петрыхнул головой. Недавние крылись эйфории само собой приказали долго жить. Слова не топора, это, конечно, только слова без доказательств. Но от чего-то в них верится. И тянуть с Гульнарей не стоит, однозначно. Закончу дачные дела, сдам материалы и уйду в отпуск. И на поиски. И витамины, пожалуй, попить не помешает.